Вот бы с Дмитрием Орловым по Звейну идти на Сахалин. А капитан Николай совсем мальчишка, слабый, опыта нет. И зачем Невельской отправил его на Сахалин так далеко, куда еще не заходил ни один русский? Под дохой было тепло, с боков согревали собаки, согревал и костер, горящий рядом. Летенант спал тяжелым, крепким сном. Он просыпался, когда позвейн вставал оживить огонь. Просыпался на мгновенье и снова засыпал. На небольшом острове в проливе встреченные гелики сказали башняку, что Сахалин нынче беден кормом для собак, и люди голодают. Рыба осенью не пришла в речки. Если Лоча на острове не достанет юколы, то на Сахалине собаки его передохнут, и сам Лоча едва ли вернется в устье Амура. Вспомнил лейтенант о нехитрых товарах, полученных от Невельского, чтобы обменивать их на рыбу и свежее мясо. Посоветовался с Позвейном, что менять. Сперла дешевый товар показывай», — сказал переводчик. «Хороший на Сахалине пригодится». Кое-как выторговали юколу и двинулись к мысу Лазарева. Все тот же скалистый берег, редкие лиственницы, в устьях ключей ольха и тельники. Издали путники видели, что высокий берег, как бы отсекая лиман, продолжался там, где должен быть остров. День был ветреный, над островом развеялась мгла, и виднелись синие всплески невысоких гор. У лейтенанта, как и говорил Позвейн, ноги постепенно привыкали к твердому снегу и льду. Ему с каждым днем все легче было идти. Всматриваясь в далекий Сахалин, он торопил упряжку собак, чтобы засветло добраться до мыса и рано поутру пересечь пролив. Но Позвейн, оглянувшись на вечернее солнце, твердо сказал, не допуская возражений башняка, «Надо ночь встречать», и повернул собак к князине. Поблизости не было стойбища. Опять пришлось вытаскивать из-под снега дрова, жечь костер и, раздевшись, сушить пропитанную потом одежду. Берег Сахалина, освещенный предзакатным солнцем, казался башняку совсем близким. Он смотрел на остров с беспокойством и желанием побыстрее ступить на его землю. Что это за земля? Как она встретит путешественника? Что ждет его на неизведанном огромном острове? Позвень доставал из мешка красной пластины вяленой рыбы, Поджаривал их на огне до тех пор, пока не начинал капать жир. Рыбу он клал на тальниковые веточки, доставал ржаные сухари и рассказывал Башняку, что сам знал о Сахалине. Наступили сумерки. Куда-то во мглу удалился остров. Лейтенант невольно побаивался, что завтра взойдет солнце, а острова вдруг не окажется на виду. Подразнил и исчезнет. Башняк, одевшись в сухое, с аппетитом жевал рыбу и запивал чаем. Геляк тоже прихлебывал из кружки чай и с улыбкой в морщинках у глаз наблюдал за лейтенантом. Он был доволен, что тот быстро окреп в походе, и когда останавливались на привал, уже не сидел истуканом на нарте. «С каждым солнцем все лучше делается, капитан Николай», рассуждал про себя позвень. «Зато я опорчусь». Сидишь маленько, потом больно вставать. Коленка болит. Шаман лечил за Соболя. Русский доктор лечил. Нога долго не мешала ходить. А по что теперь худо? Ничего. Завтра помаленьку пойду. Невесело утешал себя проводник, разгребая костер, чтобы стелить медвежью шкуру. Когда подошли к острию мыса Лазарева, До полудня было еще далеко. Можно перебраться через пролив и засветло подойти к Сахалину. Башняк остановил упряжку под мысом, взобрался на скалу и оттуда долго смотрел на остров. Он как бы привыкал к нему, вглядываясь в необозримые сопки, исчезающие в морозной мгле. Откуда-то припорхала к нему синичка, села на сухостойну. Башнику слишком гробким, как показался стук её клювика о дерево, и писк был вызывающе задорным. Своими шустрыми движениями, веселым попискиванием, синичка так и хотела сказать, что мороз безмолвия.